Глава 23. Байрон По сравнению с XX веком, XIX век кажется разумным, прогрессивным и приятным. Однако качествами, противоположным качествам нашего времени, обладали многие наиболее замечательные люди в эпоху либерального оптимизма когда мы рассматриваем людей не как художников или открывателей, не как симпатичных или антипатичных в соответствии с нашими собственными вкусами, но как силы, как причины изменения в общественной структуре, в суждениях о ценности и в интеллектуальном мировоззрении, мы находим, что развитие последних событий сильно меняет наши оценки делая некоторых людей менее важными, чем они казались, а других – более важными. Среди тех, чье значение больше, чем казалось, Байрон заслуживает высокой оценки. На континенте такой взгляд не будет казаться удивительным, но в той части мира, где говорят на английском языке, это может показаться странным. Байрон оказал влияние на континенте, и не в Англии следует искать его духовное потомство. Большинству из нас его стихи часто кажутся плохими, а его сентиментальность крикливой. Но за границей его настроение его взгляд на жизнь распространялись, развивались и преобразовывались до тех пор, пока они не стали так широко распространены, что превратились в факторы, влияющие на большие события. Аристократический бунтарь, примером которого был Байрон в свое время, это тип, резко отличающийся от вождя крестьянского или пролетарского восстания. Те, кто голоден, не нуждаются в разработанной философии для того, чтобы возбуждать или извинять недовольство, И все в этом роде кажется им лишь развлечением праздных богачей. Они хотят того, что имеют другие, а не некоторое неосязаемое и метафизическое благо. Хотя они могут проповедовать христианскую любовь, как это делали средневековые коммунистические бунтари, их реальные основания для того, чтобы поступать таким образом, очень просты. Недостаток ее у богатых и сильных вызывает страдания бедных, и наличие ее у соратников по восстанию мыслится существенным для успеха. Но опыт борьбы приводит к разочарованию в силе любви, оставляя в качестве движущей силы голую ненависть. Бунтарь такого типа, если, подобно Марксу, он создает философию, создает ее с единственным намерением доказать неизбежность победы его партии, а не для изучения ценностей. Его ценности остаются простыми. Благо состоит в том, чтобы досы -то есть, а остальное – болтовня. Голодный человек, вероятно, и не должен думать иначе. Аристократический бунтарь, поскольку он ест досыта должен иметь другие причины недовольства. Я не включаю в число бунтарей лидеров фракции, временно находящихся не у власти. Я включаю в это число тех, чья философия требует определенных изменений, более крупных, чем их личный успех. Может быть, любовь к власти является основой этого недовольства, новых сознаний имеет место критика управления миром которая когда она развивается достаточно глубоко принимает форму титанического космического самоутверждения или у тех у кого осталось некоторое суеверие сатанизма и то и другое мы находим у байрона И то, и другое в большинстве своем, через людей, на которых он влиял, становится общепринятым среди слоев общества, которые едва ли можно считать аристократическими. Аристократическая философия бунтарства, развиваясь и изменяясь по мере того, как она достигает зрелости, вдохновляет много революционных движений, начиная с Карбонариев после падения Наполеона, по переворот Гитлера в 1933 году, и на каждой стадии она вдохновляла соответствующий образ мыслей и чувств среди мыслителей и людей искусства. Очевидно, аристократ не становится бунтарем, если он не темпераментен, и если обстоятельства его жизни в какой-то мере не являются необычными обстоятельства жизни Байрона были очень необычны. Его ранними воспоминаниями были ссоры между родителями. Его мать была женщиной, которую он боялся за ее жестокость и презирал за ее вульгарность. Его кормилица сочетала безнравственность со строжайшей кальвинистской религиозностью. Он стыдился своих хромоты, и она мешала ему быть вместе со своими сверстниками в школе. Десяти лет после того, как он жил в бедности, он внезапно оказался лордом и собственником Ньюстеда. Его двоюродный дед, безнравственный лорд, которому он наследовал, убил человека на дуэли тридцать лет назад и был с тех пор подвергнут соседями астракизму. Байроны были необузданным семейством, а гордоны семейства его матери, даже еще более необузданными. После нищеты городской окраины Абердина мальчик естественно радовался своему титулу и своему поместью и желал усвоить характер предков в благодарность за их земли. И если в новое время их воинственность приводила к неприятностям, он знал, что в прежние столетия она принесла им славу. Одно из его ранних стихотворений «Покидая Ньюстетское аббатство» проникнуто чувством восхищения перед предками, которые сражались в крестовых походах под Краси и марстон -Муром». Он, кончая стихотворение благочестивой решимостью. Он, как вы, будет жить, и как вы, он умрет, и смешает свой прах с вашим прахом. Это не настроение бунтаря, но оно наводит на мысль о Чальд-Гарольде, современном лорде, который подражает средневековым баронам. Когда студентом последнего курса он впервые стал иметь собственные доходы, он писал, что чувствует себя таким же независимым, как немецкий князь, который чеканит свою собственную монету, или вождь Черохи, который вовсе не чеканит монету, но наслаждается тем, что более драгоценно, свободой. Я говорю с восторгом об этой богине, потому что моя милая мама... Была так деспотична. Он написал в следующие периоды своей жизни очень много благородных стихов, восхваляя свободу, но следует понять, что свобода, которую он восхвалял, была свободой немецкого князя или вождя Чароки, а не свободой низшего сорта, которой могут наслаждаться простые смертные. Несмотря на происхождение и титул, аристократические родственники избегали его, и это заставляло Байрона в социальном отношении чувствовать себя вне их общества. Его мать очень не любили, и на него смотрели с подозрением. Он знал, что она была вульгарна и смутно боялся того же самого недостатка в себе самом. Отсюда возникла та специфическая смесь – снобизма и бунтарства, которое характерно для него. Если бы он не мог быть джентльменом в современном стиле, он был бы отчаянным бароном в стиле его предков-крестоносцев или в более свирепом, но даже более романтическом стиле вождей гибелинов, проклинавших Бога и человека на своем пути к великолепному падению. Средневековые романсы и рассказы были его настольными книгами. Он грешил, как Гогенштауфен, и умер, как крестоносец в борьбе с мусульманами. Его нелюдимость и чувство одиночества заставляли его искать утешение в любовных делах. Но так как он бессознательно искал скорее мать, чем любовницу, все женщины разочаровывали его, кроме Августы кальвинизм, от которого он никогда не мог отделаться. В письме к Шелли в 1816 году он охарактеризовал себя как методиста кальвиниста августианца заставлял его чувствовать, что его образ жизни безнравствен. Но безнравственность, говорит он себе, является его наследственным проклятием, злой судьбой, предопределенной ему всемогущим если бы это действительно было так, то поскольку он должен был выделяться, он выделялся бы как грешник и совершал бы проступки с большей смелостью, чем смелость светских распутников, которых он стремился презирать. Он любил Августу, потому что она была его кровью, одной из линий Байронов а также просто потому, что она с добротой старшей сестры заботилась о его ежедневном благополучии. Но это еще не все, чем она была для него. Благодаря своей простоте и своему услужливому добродушию она стала для него источником наиболее восхитительных, самоуничтожающих угрызений совести. Он мог чувствовать себя равным величайшим грешником, Манфреду Каину, почти самому сатане. Кальвинист, аристократ и бунтарь все были удовлетворены в равной степени. Был удовлетворен и романтический любовник, сердце которого было разбито потерей единственных земных, еще способных возникать в нем чувств жалости и любви. Байрон, хотя он чувствовал себя равным сатане, никогда не отваживался ставить себя на место Бога. Этот следующий шаг в увеличении гордыни был сделан Ницше, который говорил, если бы существовали боги, как бы я мог вынести, что я не Бог? Следовательно, боги не существуют. Тайным основанием этого рассуждения является... «Все, что унижает мою гордость, должно быть осуждено как ложное». Ницше, подобно Байрону, получил благочестивое воспитание. Но, будучи более интеллектуальным, он нашел лучший выход, чем сатанизм. Он, однако, очень симпатизировал Байрону. Ницше говорил, «Трагедия в том, что в эти догмы религии и метафизики... Нельзя верить, если соблюдать в сердце и голове строгий метод истины. И, с другой стороны, благодаря развитию человечества мы стали столь нежными, раздражительными и чувствительными в страданиях, что нуждаемся в сильнейших средствах исцеления и утешения. Отсюда возникает опасность, что человек может истечь кровью, истины Это выражает Байрон в «Бессмертных стихах». Печаль есть знание. Те, кто знает очень много, могут сетовать на горечь роковой истины. Древо знания — не древо жизни. Иногда, хотя и редко, Байрон подходит очень близко к точке зрения Ницше. Но вообще этическая теория Байрона в противоположность его практики остается обыденной. Великий человек по Ницше подобен Богу. По Байрону это обычно титан, воюющий сам с собой. Иногда, однако, он рисует мудреца, не похожего на Заратустру, корсар в отношении к своим последователям. Он знал искусство власти, что слепой всегда владеет леденя толпой. И тот же самый герой слишком ненавидит человека, чтобы чувствовать угрызение совести. Сноска уверяет нас, что корсар имеет истинную человеческую природу, потому что подобные же черты выявляются у Гензериха, короля вандалов, Эцеллино, тирана гибеллинов и у некоторых луизианских пиратов. Байрону не надо было ограничивать себя Левантом и средними веками в поисках героя, поскольку нетрудно было облечь в романтическую мантию Наполеона. Влияние Наполеона на воображение Европы XIX века было очень глубоким. Он вдохновил Клаузевица, Стендаля, Гейне, мысль Фихте и Ницше и действия итальянских патриотов. Его дух гордо шествует по веку. Единственная сила, которая достаточно мощна для того, чтобы противостоять индустриализму и торговле, обливая презрением пацифизм и лавочничество. Война и мир Толстого является попыткой изгнания его духа, но попыткой тщетной, так как призрак Наполеона никогда не был так силен, как сегодня. Во время ста дней Байрон высказывал свое пожелание победы Наполеону, и когда услышал ватерлоо он сказал Я чертовски сожалею об этом. Лишь однажды выступил он против своего героя. В 1814 году, когда, как он полагал, самоубийство было бы более приличным, чем отречение. В этот момент он искал утешение в доблести Вашингтона, но после возвращения Наполеона с Эльбы эта попытка перестала быть необходимой. Во Франции, когда умер Байрон, Во многих газетах было отмечено, что два величайших человека столетия, Наполеон и Байрон, исчезли почти одновременно. Карлиль, который одно время рассматривал Байрона как благороднейший дух в Европе и чувствовал себя как бы младшим его братом, стал впоследствии предпочитать Гёте. Но он еще сопоставляет Байрона и Наполеона. Для ваших благородных умов обнародование такого создания искусства на том или другом наречии становится почти необходимостью. Так как что это такое, собственно, как нессора с дьяволом перед тем, как вы честно начинаете борьбу с ним? Ваш Байрон обнародует свои страдания лорда Джорджа в стихах и прозе и всяческими иными способами. Ваш Бонапарт ставит свою оперу «Страдания» Наполеона в изумительном стиле, с музыкой пушечных ядер и предсмертными криками мира. Сцена освещается огнями большого пожара, его ритм и речитатив — это что подпостроены в боевые порядки призраков и звуки разрушаемых городов. Правда, тремя главами далее он дает резкий приказ. «Закрой Байрона, открой Гёте». Но Байрон был в его крови, тогда как Гёте остался стремлением. Для Карлиэля Байрон и Гёте были антитезами. Для Альфреда Мюссе они были соучастниками в черном деле отравления ядом меланхолии бодрой гальской души. Большинство молодых французов этого века знали Гёте, по-видимому, только по страданиям юного Вертера, а вовсе не как олимпийца. Мюссе порицал Байрона за то, что он не был утешен Адриатикой и графиней Гуцоли. Наверное, так как после того, как он узнал ее, он не писал больше Манфредов. Но Дон Жоана читали во Франции так же мало, как и более бодрую поэзию Гёте. Несмотря на Мюссе, большинство французских поэтов с тех пор находили «Байронические горести» лучшим материалом для своих стихов. Для Мюссе Байрон и Гёте были величайшими гениями столетия только после Наполеона, родившись в 1810 году. Мюссе принадлежал к тому поколению, о людях которого в лирическом описании славы и бедствий империи он говорит, что они были зачаты между двумя сражениями. В Германии чувства к Наполеону отличались друг от друга в большей степени. Были такие, кто, подобно Гейне, говорил о нем как о могущественном проповеднике либерализма, сокрушителе рабства, враге законности, человеке, который заставил трепетать наследственных князьков. Были и другие, которые говорили о нем как об антихристе, мнимом истребителе благородной германской нации, а моралисте, который убедился раз и навсегда, что тевтонская добродетель может быть сохранена только неугасимой ненавистью к Франции. Бисмарк осуществил синтез. Наполеон остался антихристом, но антихристу следует подражать, а не только питать к нему отвращение. Ницше, который принял компромисс, отметил с дьявольской радостью, что наступил классический век войны и что мы обязаны этой милостью не французской революции, а Наполеону. И таким образом национализм, сатанизм и культ героя наследства Байрона стали частью сложной души Германии. Байрон не мягок, а яростен, как буря. То, что он говорит о Руссо, применимо к нему самому. Руссо, апостол скорби, обаянье, вложивший в страсть, безумец, что обрек терзанием себя, но и страдания Власть красноречия дивного извлек. Но существует глубокое различие между двумя этими людьми. Руссо патетичен, Байрон свиреп. Робость Руссо очевидна, у Байрона скрыта. Руссо восхищается добродетелью, если она проста, Байрон восхищается грехом, если он а Различие, хотя оно и является лишь различием между двумя стадиями в бунте антиобщественных инстинктов, существенно и показывает направление, в котором происходит движение. Романтизм Байрона, надо признать, был лишь наполовину искренен. Временами он мог сказать, что поэзия попа лучше, чем его собственное, но это суждение было, вероятно, мыслью, приходящей лишь под влиянием определенного настроения. Мир настоял на его упрощении и на устранении элементов позы в его космическом отчаянии и открытом неуважении к человечеству. Подобно многим другим выдающимся людям, он был более важен как миф, чем как реальный человек. Его значение как мифа, на континенте особенно, была огромна.